Форма костей. По внешней форме различают длинные, короткие, плоские, и смешанные кости. В настоящее время принята классификация костей, в основе которой лежит не только форма, но и их функции развития. Согласно этой классификации выделяют трубчатые кости, длинные, короткие, губчатые кости, длинные, короткие и сесамовидные, плоские кости, смешанные кости. Трубчатые кости построены из компактного и губчатого вещества и имеют костно-мозговую полость – канал. Из них длинные являются рычагами движения и составляют скелет верхних проксимальных отделов конечностей – плечо, предплечье, бедро, голень. В каждой длинной трубчатой кости различают среднюю часть – диафиз или тело – и два конца – эпифизы. Короткие трубчатые кости также являются рычагами движения, составляя скелет дистальных участков конечностей – кисть стопа. Конец 61-й страницы. В отличие от длинных трубчатых костей, они являются моноэпифизарными костями, то есть только один из эпифизов у них имеет собственное костеменение в то время как второй эпифис основания кости отостеневает за счет распространения процесса с тела. Губчатые кости имеют преимущественно губчатое строение и снаружи покрыты тонким слоем компактного вещества. К длинным губчатым костям относят грудину, ребра, а к коротким – позвонки, кости, запястья и так далее. В эту же группу могут быть включены и системовидные кости, развивающиеся в толще сухожилий мышц около некоторых суставов. Плоские кости имеют в своем составе тонкий слой губчатого вещества, расположенный между двумя пластинками компактного вещества. К ним относят часть костей черепа, а также лопатки и тазовые кости. Смешанные кости – Кости, слившиеся из нескольких частей, имеющих разную форму, функцию и развитие. Кости основания черепа.